Ромен Гори Рассказ «На Килиманджаро все в порядке» читает Александр Курицын. По дороге в Экс в 10 километрах от Марселя есть небольшая деревня Тушак. Посреди ее главной площади высится бронзовый монумент. Он изображает мужчину в позе завоевателя. Голова гордо откинута назад, одна нога выставлена вперед, левая рука упирается в бедро, правая покоится на посохе. С первого же взгляда угадываешь в нем человека, только что покорившего пустыню, да то ли недоступную, и готового помериться силами с горной вершиной, на которую никто еще не поднимался. На табличке надпись «Альберу Мезигу, славному первооткрывателю, покорителю неисследованных земель» 1860-1850. Его тушакские сограждане. Музея в деревне нет, но в мэрии есть зал, отведенный специально под реликвии, принадлежавшие путешественнику. Там хранится в частности более тысячи открыток, присланных Альбером Мизигом своим согражданам со всех концов земли. На вид это весьма обыкновенные открытки, отпечатанные в середине века марсельской фирмой «Братья Салим» и изображающие различные чудеса света. К таким открыткам бывший ученик парикмахера из Тушага питал, по-видимому, особую привязанность и запас их брал с собой во все свои путешествия. Но если открытки, лишенные к тому же марок, содранных коллекционерами, ничем не примечательны, то сами послания, пестрящие экзотическими именами, нацарапанные наспех при самых удивительных обстоятельствах, захватывающе интересны. Сезару эту, сыры, вина, площадь, пти, пастион с приветом. На Килиманджаро все в порядке, здесь все покрыто вечными снегами. Наилучшие пожелания Альбер Мизик. Или Жозефу Тантиньолю, домовладельцу, особняк Тантиньоль, проезд Тантиньоль. 80 градусов северной широты. Мы попали в ужасный шквал. Суждено ли нам спастись или нам уготована участь Ларуса и его отважных спутников? Соблаговолите принять уверение в моем совершеннейшем почтении. Альбер Мизик. Есть даже открытка адресованная смертельному врагу путешественника, кварному сопернику, который оспаривал у него сердце одной из тушакских девиц, Мариусу Пишардону, парикмахеру улица Оливье. Привет из Конго, здесь все кишит буа констрикторами, и я думаю о тебе. Справедливости ради следует заметить, что именно парикмахер Пишардон был тем человеком, которому удалось убедить членов Тушакского муниципалитета воздвигнуть статую своему знаменитому соотечественнику. Это доказывает лишний раз, что истинное величие завоевывает, в конце концов, даже самые заурядные души. Но большая часть открыток адресована мадмуазель Аделине Писон. Бакалейные товары Писон, проезд Мимоз. Для туристов, которые интересуются любовными историями, особенно если они слегка приправлены грустью, чтение этих открыток поистине царский пир. «Аделина, я начертал твое имя на троне Далай-ламы. Это что-то вроде живого бога у жителей Тибета, исповедующих буддизм». «Почтительный привет твоей дорогой маме. Я надеюсь, что ревматизм мучит ее меньше. Твой Альбер». Другая открытка, датированная двумя годами позже. «Нежные поцелуи с озера Чад. «Большое, постепенно пересыхающее озеро в центре Черной Африки. Крокодилы, негритянки с корзинами. Охота на слонов, на антилоп, на кабанов». «Основные сельскохозяйственные культуры отсутствуют». Туземцы весьма рекомендуют против ревматизма маниоковое масло. Скажи это своей дорогой маме. Никогда, ни при каких, даже самых драматических обстоятельствах не забывает он о ревматизме дорогой мамы. Мы заблудились в Аравийской пустыне. Я пишу твое имя на песке. Мне нравится пустыня. Здесь столько места, чтобы писать твое имя. Мы испытываем ужасную жажду, но настроение бодрое. Спасение всегда приходит в последний момент. Таково мнение всех путешественников. Я надеюсь, что твоя дорогая мама не слишком страдает от сырости» еще одна открытка. «Джунгли Амазонки полны жужжания комаров. Я назвал твоим именем реку и бабочку». Пишардон без сомнения старается переманить к себе моих клиентов. «И еще. В открытом море. Аделина, ты обещала стать моей на всю жизнь, когда я буду знаменит. Говорю тебе, скоро». Впрочем, все эти открытки давно собраны и изданы в виде книги под названием «Странствия и приключения Альбера Мизига». Сборник этот справедливо относит к сокровищам провансальской литературы. Что касается подлинной жизни и удивительной смерти знаменитого гражданина деревни Тушак, то о них известно значительно меньше. Все хорошо знают, что 20 лет от роду он покинул родную деревню, поскольку местная девушка, которую он любил, мечтала выйти замуж за великого путешественника. Однако похоже, что с тех пор никто нигде и никогда его не встречал. Ни в одном географическом обществе в списке членов нет его имени. О нем не упоминает ни одна газета того времени. Никогда больше не вернулся он в родную деревню, где тщетно ожидает его статуя. Правда, марсельские матросы утверждают, что некий господин, по описанию очень похожий на великого исследователя, часто расспрашивал их о путешествиях. Он угощал их наливкой и давал открытки, прося «отправьте, пожалуйста, эту открытку из Мехико». Но кто же пишет историю великого человека, основываясь на матросских росказнях? Его недруги, а у каждого льва есть свои блохи, злорадно повторяют несколько фраз, действительно загадочных, из одной открытки мизига к мадмуазель Писон, отправленной на восьмом году его великого странствия. «Итак, они воздвигли мне памятник. Все погибло». Я никогда больше не смогу вернуться. Аделина, я осуществил твои мечты о славе, но какой ценой? Так или иначе, остается фактом, что вплоть до 1913 года никто не мог сказать, что произошло с человеком, который впоследствии за свой эпистолярный дар был прозван провансальским бардом. Граждане Тушага утверждают, что он погиб от недостатка кислорода во время восхождения на Эверест. То же мнение высказывает и профессор Корню в предисловии к первому изданию «Странствий и приключений». Однако опубликованные в 1913 году полицейским комиссаром Пюжолем воспоминания о старом Марселе бросает новый свет на провансальского барда и его печальную участь. 20 июня 1910 года, четверг, запись полицейского, сегодня скончался от разрыва сердца Альбер, прикмахер из квартала В Йепор который подстригал мне бороду и усы целых двадцать лет. Я нашел беднягу в его мансарде, окна которой выходят на пристань. В руке он сжимал письмо, смысл которого, признаться, остался для меня темен. «Дорогой господин Мизик Альбер», — говорилось в письме, — «я получила вашу последнюю открытку из Рио-де-Жанейро, Бразилия, за которую спасибо». «Вы можете продолжать, но знаете, что вот уже двадцать лет меня зовут мадам Аделина Пишардон, ибо я сочеталась узами законного брака с Пишардоном Мариусом, известным парикмахером, которому подарила уже семерых детей». Вследствие этого разрешите рассматривать ваше брачное предложение, сделанное в присутствии свидетелей 2 июня 1885 года, как несуществующее и невлекущее последствий. Я хотела сообщить вам об этом раньше, до востребования, как обычно, но господин Пишардон, Каждый раз был против, ибо, во-первых, он получает большое удовольствие от чтения ваших открыток, а во-вторых, благодаря вашим трудам у него собралась отличная коллекция марок. Должна, однако, с сожалением, сообщить, что в ней не достает розовой мадагаскарской за 50 сантимов, на что он постоянно горько сетует, и это отравляет мне жизнь. Я уверена, что вы не сделали это нарочно, чтобы его позлить, как он думает, и что это простая забывчивость с вашей стороны. Вот почему я прошу вас немедленно восполнить пробел. И подпись Навеки ваша Эделина Пишардон. Подпись, которая сводит вечность к ее истинным размерам. Мы читали рассказ Ромена Гори на Килиманджаро «Все в порядке».